тридцать три четыре часа назад Бергер позвонил Блум, когда сворачивал на улицу Баннергатен. Она не ответила. Это была уже третья попытка. Сейчас не время исчезать. Внутри у Бергера бешено тикали стрелки. Оставались жалкие четыре часа. Он припарковался, открыл ноутбук, посмотрел, как идет поиск русских владельцев дач в Беркслагине, увидел, что найдено четырнадцать совпадений. Тяжело вздохнул, вышел из машины, скользнул вниз по ведущей в подвал лестнице, позвонил в одинокий звонок, рядом с которым крошечная табличка гласила, что здесь за этой ветхой дверью размещается АО Криминалист. За дверью Бергера ждал юнец по имени Антон Грёнлунд, который провел его в подземную лабораторию. Там, одетая в защитный халат, сидела начальница Антона Анна Ульсен, рассматривая что-то в отдаленно н а п о м и н а ю щ е й микроскоп в приспособлении. На Бергера она не обратила ни малейшего внимания. Грёнлунд же, не присаживаясь, углубился в изучение каких-то бумаг, возможно связанных с делом Бергера. Сэм решил выбрать тактику под названием терпение. Не самая его сильная сторона, особенно когда внутри тебя оглушительно тикают часы. Но немного, пожалуй, можно потерпеть. В Свою очередь социальная коммуникация не была сильной стороной этого странного дуэта. Наконец Грёнлунд поднял глаза и произнес: «Исландия». Вот как, подхватил Бергер. Черный песок с высоким содержанием серы действительно из Исландии. Более того, геологический анализ показал, что с большей долей вероятности речь идет о Эйфьядла Йокюдле, о чем мощное извержение вулкана в Исландии, и за з которого в апреле 2010 года на несколько недель были остановлены все перелеты. А, произнес Бергер, то самое облако пепла, помню. Значит, песок оттуда? Вероятнее всего, да. Тут у нас кое-что есть, сказала Анна, не отрываясь от микроскопа. Не снимая одноразовых перчаток, она вынула изучаемый предмет. Бергер узнал разбитую камеру наблюдения с фонарного столба в а к а л л а Далине. Подняв ее, Анна коротко произнесла: она взорвана. Я знаю, ответил Бергер. Кто-то выстрелил в нее, вот она и взорвалась. Нет, не так. И все же она взорвана. Никакая пуля в эту камеру не попадала. Бергер молча уставился на Анну. Она продолжала: Когда вы передавали нам камеру, предполагалось, что ее разбили выстрелом, поэтому никакого химического анализа не проводилось. А потом я все же взяла пробу и выяснила, что речь идет о классическом взрывчатом веществе китайского производства, отличающемся относительно бесшумностью взрыва, то, что в международной классификации называют silent explosives. Бесшумная взрывчатка, английский. Такого в огнестрельном оружии не бывает, и вот теперь осмотр повреждений это подтверждает, никаких следов от пули. Вот чёрт, воскликнул Бергер. Бергер сидел в машине там же, где припарковался, на улице Баннергатен. Никто не стрелял в камеру наблюдения в районе а к а л л а д а л е н и все же она взорвалась как раз в тот момент, когда похититель, казалось, выстрелил в нее. Бергер никак не мог сообразить, что к чему. Дистанционное управление? Камера, начиненная бесшумной взрывчаткой? И с какой целью, черт подери! Он еще раз набрал номер Блум. Без ответа. Чем она там занимается? Мобильный телефон. Блум. На самом деле у него нет времени, совсем. Но сейчас он все равно ждет ответа от транспортной компании. Пару секунд у него есть. Бергер снова нашел в телефоне фотографию рабочего стола Ди, увеличил снимок молодой Молли Блум. Начал рассматривать документы на столе. Почти все тексты слишком мелкие, никак не прочесть. Но вот из-под какой-то бумаги торчит листок с рукописными строками. Бергер с трудом разобрал пару небрежно на корябаных телефонных номеров, а потом заметил имя несколько раз обведенное в кружок. Томпа. Среди общих знакомых Бергера иди был всего один Томпа. Их старый информатор, к тому же, калачивается на обычно по дороге к возможным транспортным компаниям, а именно на скамейке в парке Ванадис на самом краю. Там он, как правило, и сидит целыми днями недалеко от своего дома на ф р е й г а т е н пытаясь выведать последние новости криминального мира. И действительно, Томп а о к а з а л с я там. Криво припарковавшись, Бергер направился к скамейке. Рядом с Томпой сидели двое приятелей, по виду явно имеющие проблемы и с законом, и с алкоголем. Томпа заметил Бергера, когда между ними оставалось десять метров. Он вскочил и уставился на Сэма, а потом рванул в глубину парка. Бергер никогда раньше не видел, как Томпа бегает. Это было жуткое зрелище. Сэм догнал его у церквушки Святого Стефана, прижал его к церковной стене. Успокойся, Томпа, сказал он от я, Сэм Бергер. Думаешь я до слепоты допился? Прокрепел с Томпа. Теперь Бергер ощущал не только вонючее дыхание Томпы, но и холодную сталь за ухом. Томпа сделал пару шагов в сторону, держа пистолет, который вот-вот казалось выстрелит сам у затылка Бергера. Что ты творишь, Томпа? Пропыхтел Бергер. Я просто хочу задать тебе вопрос. Знаю я, что это за вопрос, чёртов ты, Сэм Бергер. Ты больше не легавый, меня за задницу не схватишь. Ты знаешь, о чем я хочу тебя спросить? Исчезни, пока тебя никто не увидел, прошепел Томпа. А кто меня может увидеть? У них глаза повсюду. Я так и сказал, д и и забудь мои слова. Чего она хотела? Том попомахал пистолетом. Выглядело это весьма угрожающе. Я знал, что ты задашь именно этот вопрос. У нее какая-то своя гонка. А теперь вали. Я прослежу, чтобы ты дошел до машины. Откуда ты знаешь, что я на машине? А у меня на затылке глаза, ф а к ф е й с Пошел отсюда. Бергер сидел в машине и смотрел на свою руку. Она безбожно дрожала. Кого или чего так боится Томпа? И действительно ли у Ди своя гонка, связанная с этим животным страхом? Придется пока оставить все как есть. У Бергера сейчас другие карты на кону. о с т р ы е как бритвы, стрелки часов взрезали его плоть изнутри. Он набрал номер Блум безрезультатно. Пару раз стукнул телефоном по рулю. Из транспортной компании тоже ничего. Ну что же, придется импровизировать. Обогнув площадь Свяплан, Бергер выехал на Е четыре. Объединенная транспортная компания Рисны располагалась в самой глубине района Рисны в Сундбюберге. Полузгнившее промышленное пространство с огромным гаражом, заставленным разного рода специальным и грузовым транспортом. Кроме транспортной компании услугами которой пользовался сам Бергер, Рисны б ы л а единственным местом неподалеку от а к к л л а д а л и н а где можно было взять на прокат автокран. За стойкой рецепции восседал на двух стульях крупный мужчина в кепке. Заметив Бергера, он сказал: «О, н этот черт возьми никак не клиент». Протянув удостоверение, Бергер ответил: «Совершенно верно. На меня интересует один из ваших клиентов. Можно мне еще раз взглянуть на ваше удостоверение?» Бергер снова вынул корочку, ожидая, что будет дальше. но дальше ничего не последовало. Мужчина медленно кивнул и спросил: "Так что вы хотите знать?" Несколько удивленный Бергер засунул д о с т о в е р е н и е в карман и сказал: "В прошлый понедельник утром вы сдали кому-то в аренду автокран. Кому?" Безо всяких п р е р е к а н и й мужчина что-то нажал на древнем компьютере. На экране, по всей видимости, появились какие-то сведения. Четыре. произнес мужчина. Четыре, переспросил Бергер. На этой неделе, начиная с понедельника, пятнадцатого августа, у нас арендовали четыре автокрана. Нужный мне кран взяли около семи утра, может, чуть позже. Хм, промычал здоровяк. Два автокрана забрали после восьми, один в шесть тридцать еще один в семь десять. У вас сохранились фамилии? Шесть тридцать ф р м а под названием АО Эксперт Витрина. Семь десять частное лицо. Как давно Эксперт Витрина вернул экран? А они еще не вернули. Аренда на месяц. Тогда думаю, мне нужно частное лицо, сказал Бергер. Какая фамилия? Честно говоря, подпись довольно неразборчивая. Как будто человек и писать то толком не умеет. Снова задул осенний ветер, пробирающий до костей. Но у вас же должна быть расшифровка подписи, сказал Бергер. Кто оплатил аренду? Нахмурив брови, великан попытался приблизить изображение. Два жалких часа аренды, вздохнул он. А фамилия? Не терпеливо поинтересовался Бергер. Здоровяк откинулся на спинку стула и произнес: Надя Карусин.